Бург объяснил молодой женщине, что старик Редлоо уже много лет жил в своем загородном доме и приглашает Питера приехать туда. «Питер не вернется раньше десяти», заметила Джейн. «Не лучше ли нам сейчас же поехать к старику?» Она позвонила и велела подать автомобиль. Вечер был очень теплый, но дождь лил не переставая. Джейм надела плащ, Но если бы Дворецкий не проводил ее с зонтиком до автомобиля, то она все же промокла бы основательно. Дорога была местами очень грязной и скользкой, и нужно было ехать с большой осторожностью. Во время пути Бург рассказал Джейн о характере старика Редлоу. Тот слыл мизантропом и жил совершенно один с тремя слугами в большом загородном доме, в котором скончалась его жена и где он провел лучшие годы своей жизни. Он владел этим домом уже в течение 40 лет. Расположен он был на невысоком холме. Это было старинное мрачное здание с небольшим садом, вокруг которого стояла высокая кирпичная стена. Бург не мог вспомнить, с какой стороны находился фасад дома, и по ошибке свернул в боковую аллею. Он сделал это главным образом, потому что около большой деревянной двери, вделанной в стену, виднелись огни автомобиля. Бург приказал шоферу остановиться поблизости. «Подождите меня», – сказал он своей спутнице, и под проливным дождем подошел к двери. Он сразу же убедился в том, что сделал ошибку. Это была простая калитка садовая. Пришлось вернуться к автомобилю, «Мы подъехали не с той стороны», – сказал он Джейн. «Чей это автомобиль?» Она поспешно направилась к стоявшему поблизости автомобилю. «Это машина Питера», – удивленно воскликнула она. При свете уличного фонаря Бурк увидел, что маленький дорожный автомобиль Питера весь забрызган грязью. Сыщик посветил в салоне фонариком. На полу валялся ремень. Бург поднял его и внимательно осмотрел. Затем обошел автомобиль и увидел, что дверь полуоткрыта. «Да, это машина Питера», – подтвердил он. Сыщик открыл калитку и пошел по дорожке, посыпанной гравием и обсаженной с обеих сторон клумбами роз. Через некоторое время Бург вернулся. «Я ничего не понимаю», – сказал он смущенным голосом. «Конечно, вполне возможно, что Питер часто приезжал сюда и входил именно через эту калитку. Однако мне это кажется странным». «Подождите меня здесь». И сыщик исчез в саду. При свете фонарика он довольно быстро дошел до дома. Свет был лишь в одном из окон. Борг решил было вернуться обратно, как вдруг услышал тихий стон. Он остановился и стал осматриваться. Внезапно среди кустов сыщик увидел человека, лежащего на спине. Это был Питер. Бурк нагнулся и увидел, что его друг без сознания. Возле него он заметил револьвер с глушителем. Сыщик поднял его, поставил на предохранитель, положил пистолет в карман. Бурк обладал недюжиной силой, потому что без особого труда дотащил своего друга к калитке. «Что случилось?» – испуганно спросила Джейн, увидев встревоженного Бурка. «Вы умеете управлять автомобилем Питера?» «Да. В таком случае отошлите вашего шофера с машиной к главному входу и прикажите ему подождать там». В этот момент Джейн увидела беспомощную фигуру Питера, которого Бурк прислонил к ограде. «О боже, ведь это Питер!» – воскликнула Джейн. «Делайте то, что я вам сказал», – прошептал сыщик. Борг с ужасом подумал, что случайный прохожий или полицейский, делающий обход, могли расстроить все его планы. Он сам рисковал многим, но делал это совершенно сознательно, потому что был уверен в своей правоте. Он несколько успокоился, когда услышал шум удаляющегося автомобиля. Взвалив на плечо обмякшее тело Питера, Он быстро и без видимых усилий донес его до маленького автомобиля и поместил на глубоком мягком сиденье. «Сядьте рядом с ним у руля», – сказал Бург, обращаясь к Джейн. «Поезжайте как можно скорее. Домой. Быть может, по дороге он придет в себя. Заведите его в дом и ждите моего приезда». «Джейн?» Хотела о многом расспросить его, но поняла, что нужно спешить. Дрожа от сдерживаемого волнения, она села за руль и завела мотор.